Освещённые окна были в нашей квартире, в зале и гостиной. Не отдавая себе отчёта в том, почему есть ещё свет так поздно в наших окнах, я в том же состоянии ожидания чего-то страшного взошёл на лестницу и позвонил. Лакей, добрый, старательный и очень глупый Егор, отворил. Первое, что бросилось в глаза —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 И мне стало жутко, когда я почувствовал, что я остался один и что мне надо сейчас действовать, как я еще не знал. Я знал только, что теперь всё кончено, что сомнений в её невинности не может быть. И что я сейчас накажу её и кончу мои отношения с нею. Прежде еще были у меня колебания. Я говорил себе,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 «Чтобы дерзость эта служила признаком невинности».